История седьмая. В форме письма от мистера Канди. Фризинг-холл, среда, 26 сентября 1849 года. «Дорогой мистер Фрэнклин Блэк, вы, вероятно, догадаетесь о печальном известии, которое я вам сообщу по вашему невскрытому письму Эзри Дженнингсу, вложенному в этот конверт. На прошлой неделе в среду он умер на рассвете у меня на руках». «Не судите меня строго за то, что я не сообщил вам о приближении его конца. Он настоятельно запретил мне писать вам. Я в долгу перед мистером Френклином Блэком, — сказал он, — за то, что прожил несколько счастливых дней. Не надо его расстраивать, мистер Канди. На страдания его в последние шесть часов жизни было страшно смотреть. В периоды просветления разума я предложил ему назвать адреса родственников, кому я мог бы написать. Он просил не обижаться на него за отказ. И потом сказал, безо всякого ожесточения, что хочет умереть, как жил, всеми забытым и безымянным. Он сохранил эту решимость до самого конца. Теперь уже нет надежды что-либо о нем узнать. История его жизни стерта. За день до смерти он рассказал, где хранит все свои бумаги. Я принес их ему в постель. Среди них была связка старых писем, которые он отложил в сторону, недописанная книга и личный журнал, несколько сшитых вместе тетрадей. Он открыл тетрадь, помеченную этим годом, и вырвал из нее несколько страниц, относящихся к тому времени, когда вы здесь находились. «Отдайте их мистеру Фрэнклину Блэку», — попросил он. Через пару лет ему, возможно, захочется взглянуть на мои записи. Потом сложил ладони и истово помолился, чтобы Бог благословил вас и ваших близких. Сначала сказал, что желал бы увидеться с вами, но вскоре передумал. «Нет», — ответил он, когда я предложил написать вам, «я не хочу его расстраивать и не буду». По его просьбе я собрал все остальные бумаги, связку писем, неоконченную книгу и журнал, завернул в один пакет и опечатал личной печатью. «Обещайте», — попросил он, — «что лично положите их в гроб вместе со мной и проследите, чтобы к ним не притронулась чужая рука. Я обещал, и мое обещание было выполнено». Его последняя просьба стоила мне большой душевной борьбы. Он попросил, «пусть моя могила будет всеми забыта. Дайте мне слово чести», что не позволите поставить на ней даже самое простое надгробие, указывающее место моего захоронения. Я хочу упокоиться безвестным, да, безвестным. Когда я попытался с ним спорить, он в последний раз сильно рассердился. Я не мог это видеть и отступил. Место его упокоения отмечено всего лишь холмиком, поросшим травой. Со временем холмик окружат чужие могильные плиты. Люди, которые придут после нас, будут недоумевать, кому принадлежит безымянная могила. За 6 часов до кончины страдания отпустили его. Он немного подремал. Кажется, ему снились сны. Он раз или два улыбнулся. В это время он часто произносил женское имя, Элла, если я не ошибаюсь. За несколько минут до смерти попросил приподнять его на подушках, чтобы увидеть свет солнца в окне. Он был очень слаб. Его голова упала мне на плечо. Он прошептал «Смерть идет!». Потом попросил «Поцелуйте меня!». Я поцеловал его в лоб. Он вдруг приподнял голову. Солнечный луч коснулся его лица. На нем проступило прекрасное ангельское выражение. Он три раза воскликнул «Мир! Мир! Мир!». Голова снова опустилась на мое плечо. И его долгая мучительная жизнь окончилась. Он ушел от нас. Мне кажется, он был велик, хотя мир так и не разглядел его величие. Я в жизни не встречал человека более мягкого нрава. Потеряв его, я чувствую себя страшно одиноким. Сдается мне, что после моей болезни я уже не тот, что был. Временами я размышляю, не оставить ли практику и не уехать ли. Может быть, мне помогут заграничные воды и бани? Поговаривают, что в следующем месяце вы и мисс Верендер сочетаетесь с браком. Примите мои сердечные поздравления. Страницы из журнала вашего бедного друга лежат у меня дома и ждут, когда вы их заберете. Конверт опечатан и подписан вашим именем. Я не решился доверить его почте. Передайте мои наилучшие пожелания, мисс Верендер. Искренне ваш. Томас Канди